350 Май 30 -е. Три естества человека требует каждое, и забота о них соответствующая. О физическом теле заботиться прекрасно умеют, хотя и в размерах понимания его владельца. По невежеству или слабости характера нередкому наносится вред вред этот усугубляется обжорством, вином и нездоровыми условиями жизни. С тонким телом дела обстоят много хуже. Забота о нем сознательно не проявляется вообще, так как существование в отрицается. Оно реагирует на каждую мысль и переживание, осветляясь или омрачаясь соответственно. О теле огненном говорить не приходится, ибо в загоне оно. Так и живет трехплановая сущность человека, однобокой, ограниченной жизнью, уродуя свои своей проводники. Положение это нуждается в коренном изменении. Но как ее изменить, если основы не признаются? Сперва надо узнать, потом осознать и затем уже применять осознанное на деле.